Глава четвертая. Первые шаги. Портал, находившийся в центре комнаты, выкинул меня у опушки леса. Я огляделся — дичь, ну и фантазия у разработчиков. Стволы виднеющихся неподалеку деревьев обычного цвета — коричневые, серые или белые. А вот листва... Я смог разглядеть всю радужную палитру. У некоторых экземпляров цвет менялся прямо на моих глазах. От такого разнообразия цветов быстро устаешь. Я отвернулся от леса и увидел в километрах в десяти большой город, окруженный высокой стеной. Понятно, прежде чем доберешься до безопасного места, пройдешь боевое крещение. Кое-где уже раздавались звуки схваток, но разглядеть что-либо не получилось. Обзор перекрывал такой же разноцветный кустарник. Ну что ж, подождем, я никуда не тороплюсь, распределять очки характеристик и заклинаний лучше основываясь на чужом опыте, а не на своем. Рано или поздно кого-нибудь выбросит в поле моего зрения, тогда я и посмотрю за первыми действиями других игроков. Не сделав ни единого шага, я уселся на короткую траву, между прочим синего цвета. Складывалось впечатление, что по ней недавно прошлись газонокосилкой, Немного присмотревшись, я понял, что виднеющийся форпост выглядит размытым, нечетким. Посмотрел на траву под ногами. Контрастность очень хорошая. Видна каждая травинка, каждый мелкий жучок нулевого уровня, ползающий возле моей руки. Стал поднимать глаза и переместил взор на более удаленный участок поля. Уловил еле заметное колыхание воздуха, а за ним трава становилась размытой. Это изменение происходило на расстояние больше 10 метров. Так вот, в чем дело, наконец дошло до меня. Моя наблюдательность равна единичке, а зона обнаружения — 10 метров. Все, что происходит вне этого радиуса, мой игровой глаз улавливает с искажением, а, возможно, и вообще не видит. Скрипя сердце, вложил очко характеристик в наблюдательность. Как ни крути, а для мага — возможность обнаружить противника как можно раньше бесценна. Область моего видения увеличилась вдвое, и я выругался. У самой границы прежнего радиуса, низко пригнувшись к земле, затаился небольшой зверек. Он чем-то напоминал куницу, только имел хитиновый панцирь. Система тут же выдала информацию. Детеныш Глорха, третий уровень, 200 ЕЖ, единиц жизни. Да как они достали с этими аббревиатурами, в душе чертыхнулся я. Название моба горело желтым цветом. «Если учесть, что жуки нулевого уровня подсвечивались зеленым, то можно сделать предположение, что цветовой индикатор говорил о степени опасности моба. Желтый значит серьезный противник, может и загрызть. Как хорошо, что я не сделал ни единого шага. Уверен, что этот непонятный глорх тут же бросился бы на меня и, скорее всего, моментально бы загрыз. Я даже не разобрался, как атаковать противника. Думал, сориентируюсь на месте». А тут в начальной локе сразу включили режим хардкора. Вряд ли этот зверь тут один. Как будто в подтверждение моих слов неподалеку раздался крик. «Да отвали от меня, хрень кусача!» Дальше голос стих, а из кустов раздалось чавканье. «Так, учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал нам какой-то там лёня Плохо помню историю, но выражение прикольное. Как же мне заколдовать его посильнее?» «Да еще и желательно так, чтобы он не успел меня куснуть». Покопавшись в интерфейсе, понял, что для того, чтобы иметь возможность использовать заклинания, их нужно загрузить в оружие. Понятно. Чем лучше пуха, тем больше слотов под заклинания, больше урона и так далее и тому подобное. Выбор у меня невелик, поэтому загрузил все имеющиеся заклинания в нубскую пуху и начал ждать, так как заклинания становились доступными только по прошествии времени отката. Стрелу тьмы я мог использовать уже через 10 секунд. А вот теневое зрение заработает только через 10 минут. Пока вжидал откат, делал подсчеты. Чтобы снять 200 ЕЖ, черт, почему нельзя было назвать по старинке, ХП? В данный момент я могу наносить урон 18-21 раз в 30 секунд. С таким раскладом у меня шансов мало. Разделяющий нас 10 метров Глорх преодолеет очень быстро. Вряд ли получится сделать больше одного каста. Немного спасет инвиз, но ненадолго. Если наложить слабость, то количество жизни уменьшится на десять. Моб замедлится, и тогда, возможно, получится угостить его стрелой тьмы еще раз. Плюс на мне будет стихийный щит. Это даст время на еще один или два каста, в зависимости от уровня моба. Как ни крути, я придется вкладывать очки характеристик и заклинаний. Урон надо повысить. Только тогда у меня будет шанс завалить этого моба. А он затаился тут неспроста. Это первое испытание игрока, и за успешное прохождение должны наградить вкусной плюшкой. Мои размышления прервала вспышка, и в 20 метрах от меня появился игрок. Наконец-то я смогу понаблюдать за действиями другого человека. Парень с ником Гловер осмотрелся и, увидев меня, закричал. «Приф, не он, как тот «Да все норм, народ качается». «А я только появился и понял, что забыл зарядить пуху. Вот теперь жду, когда заклы откатятся». Не моргнув глазом, соврал я. «Если предупредить парня о засаде, то я не смогу оценить урон Глорха. А когда рядом со мной появится другой игрок, неизвестно». Гловер костанул на себя стихийный щит и уверенной походкой двинулся по направлению к городу. Вот нуб, даже не дождался восстановления маны. Если парень не распределил характеристики — то в наблюдательность он не вложился, посчитав ее несущественной. Расплата пришла практически мгновенно. Детеныш Глорха напал на игрока, когда тот сделал всего два шага. Он напал сзади, не оставив Гловеру практически ни единого шанса. Первая атака в спину кританула, снеся щит. Парень растерялся и запаниковал. Вместо каста заклинания он начал стучать жезлом по голове Глорху, без видимого эффекта. А моб снимал по 35-40 за укус, и кусал он довольно часто. «Не он! Хелп!» — в отчании прокричал игрок, понимая, что скоро его сольют. «Прости, бро, у меня такой же Глорх сидит в засаде». «Так ты был в курсе, су...» да — договорить он не успел, Моп в очередной раз укусил игрока, обнуляя его жизни. Глорг подошел к трупу, и я услышал чавкающий звук, уже слышанный ранее. Тело замерцало и пропало, не оставив после себя и следа. А моб вернулся на исходную позицию. Стихийный щит откатился, и пришла пора раскидать свободные очки. Начальная информация собрана, дальше тянуть с распределением нет смысла. Для начала... Два очка в мудрость. Мана — наше все. Затем очко в скрытность. Как ни крути, а это фишка темных магов. И надо пользоваться преимуществом. Еще одно очко в наблюдательность. Как показала практика, возможность раннего обнаружения противника дорогого стоит. Радиус видимости вновь увеличился, и я обнаружил еще двух ранее скрытых глорхов. Правда, помельче. Первого и второго уровней. Значит... В случае успешного прохождения испытания третьеуровневым глорхом, дальше можно будет качаться более спокойно. Отлично. И последнее очко характеристик — в интеллект. Урон необходимо повышать, а каждая единичка в интеллекте прибавляет десятку к урону. Теперь очки заклинаний. Несомненно, вкладываюсь в «Стрелу тьмы» и «Стихийный щит». Немного подумав, добавляю еще одно свободное очко в «Стрелу тьмы», так как на третьем уровне заклинание будет наносить 20 единиц урона. Мой урон возрос до 43-45 за каст. Теперь можно исхлестнуться с глорхом. Первым делом — стихийный щит на себя. После загрузки заклинания на жезле появились соответствующие бесцветные пиктограммки. Нажал на значок щита справа, на границе видимости появилась полоска каста. Когда она заполнилась, иконка щита налилась красками. «Хм, интересно, сколько продержится готовое к использованию заклинание?» «Сказано, сделала. Выждал пять минут, ничего не изменилось. Иконка щита по-прежнему горела, сигнализируя о готовности к применению. А если так?» Я нажал иконку теневого зрения. Прошел пятисекундный каст, и вместо иконки щита стала гореть пиктограмма теневого зрения. «Стой, куда? А где мой щит?» «И ведь потраченную манну никто не вернул, жлобы!» Итог. Потрачены 90 ман толку ноль. Регенерация в спокойном состоянии хорошая. Запас магической энергии восстановился за пять минут. Вжал все еще горящую иконку теневого зрения из круглого шара, которым оканчивался жезл, вырвался сгусток тьмы и устремился к моим глазам. Вроде ничего не изменилось. Хотя нет. Когда я посмотрел на притаившегося Глорха, появилась дополнительная информация. Детеныш Глорха... Третий уровень — 200 200ЕЖ, единиц жизни, расстояние — 11 метров, шанс попадания стрелой тьмы — 100%, слабость — 90 плюс 5, равно 95%. Здорово! В заклинание встроен дальномер, оценивающий расстояние до моба и высчитывающий процент попадания. Прокачка третьего уровня стрелы тьмы положительно сказалась на дальности применения заклинания, что, в свою очередь, повысило точность — Играть становится все интересней. Люблю, когда успех в каком-либо действии высчитывается математически. Каст стихийного счета, выждать минуту, чтобы отрегенить манну, активация. На мгновение меня окружил кокон из темной энергии и пропал, оставив после себя лишь легкую дымку окружающего персонажа. Также в правом верхнем углу появилась цифра 100. Ага, мне вывели индикатор прочности. Ну что же, все приготовления закончены. В бой! Начал каст «Стрелы тьмы». 2,6 секунды, и заклинание готово к применению. Ага, вот и еще одна особенность. Если применять заклинание не сразу, а дождаться 8-секундного отката, то повторную атаку можно будет сделать не через 10,6, а через те же 2,6 секунды. Первая стрела ушла в цель, попадание «минус 43 ежа», Тут же повторно нажимаю на пиктограммку своего единственного атакующего заклинания. Начался процесс нового каста, а Глорх уже на всех парах мчится ко мне. Успею, времени хватит. Вторая стрела отправляется в цель, минус сорок А вот хрен тебе, кричу я, да воцарится тьма! Мой персонаж уходит в тень. Тут же смещаюсь с линии атаки зверька и начинаю новый каст «Стрелы тьмы». И вовремя. Глорх прыгает в то место, где совсем недавно находилось мое игровое тело. Но, как я уже говорил, хрен тебе. моб приземляется и беспомощно водит головой из стороны в сторону, пытаясь понять, куда пропала его жертва. А жертва уже находится на расстоянии 12 метров, с заряженным жезлом и откатившимся заклинанием. В тени мне еще пребывать 9 секунд. Стрела... И одновременное смещение с началом нового каста. Минус 43 ежа и минус 4,5 секунды невидимости. Глорх скулит, как побитый щенок, но по-прежнему не видит, откуда прилетает смертоносная магия. Каст, минус 43 еж. невидимость слетает, но это уже неважно Мобу остался всего один удар. Он начинает движение ко мне — но делает это гораздо медленнее, прихрамовая. Еще бы, я снял ему 174 жизни. Добраться до моего тела Глорх не успевает. 10 с небольшим секунд заканчиваются достаточно быстро, тем более я не стою на месте, а разрываю дистанцию с раненым противником. Каст, тушка Глорха падает замертво. Первая победа! Важная информация. Скрытый стартовый квест. Проверка на вшивость пройден успешно. Ваша награда плюс один уровень. Важная информация. Чистая победа. Вы справились с серьезным противником, не потеряв ни одной ЕЖ. Дополнительная награда плюс два свободных очка характеристик плюс одно свободное очко заклинаний. Вы повысили уровень. Все параметры персонажа восстановлены. Текущий уровень — 2 Ваша награда плюс 5 свободных очков характеристик. Всего накоплено 7. Плюс два свободных очка заклинаний. Всего накоплено 3 Вот это я удачно повоевал. Сразу апнул уровень. Да еще и дополнительную награду отхватил. Левел-ап в игре восстанавливает все шкалы. Это отлично. А что там у нас в логах? Сколько опыта дали Заглорха? Дали 50 опыта. Нормально. Приступаем к мародерке. Где мой лут? После прикосновения к тушке убитого моба появилась следующая системная надпись — Туша детеныша Глорха. Вес — полтора килограмма. Количество КОМ, концентрат манны — 150. Распад через 159 58, 57. Стоимость продажи — 75 кредитов. Так, из этого лога я понял, что лутом является сама туша убитого моба. Если в течение отведенного времени успеть донести ее до приемного пункта, то я получу 75 кредитов. С этим все ясно. Теперь распределить характеристики — И в бой. Времени до распада ценной добычи не так много. Для начала единичку в телосложение. Сто еже — это на пару кусов, Потом по два очка в мудрость и интеллект. Ну и по одному в наблюдательность и скрытность. С очками заклинаний поступил так же, как и в первый раз. Два в «Стрелу тьмы», одно в стихийный щит. «Моя стрела тьмы теперь выглядит так». Название «Стрела тьмы. Уровень 5.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 Пребывание маны — 19, плюс 5 на следующем уровне. Время каста — 2,2 секунды, минус 0,2 секунды на следующем уровне. Дальность — 14 метров, плюс 1 метр на следующем уровне. Перезарядка — 6 секунд, минус полсекунды на следующем уровне. Теперь я могу наносить по 113-115 урона. Отлично, жизнь становится немного легче. У более мелких глорхов всего 100 или 150 ежи. «Сейчас по-быстрому настреляю тушек и пойду сдавать за кредиты». Поднялся и попытался сдвинуться с места. «Хрен там!» — всплыло сообщение. «Важная информация. Ваш персонаж перегружен. Ваша грузоподъемность равна нулю. Вес груза — полтора килограмма. Движение с перегрузом невозможно. Повысите силу, чтобы переносить больше груза. Желаем вам приятной игры». «Я грязно выругался. Ага, настрелял кредитов. И свободные очки закончились». Делать нечего, пришлось выбросить первую добычу и отправляться прокачиваться. Долбанные разработчики, нельзя было добавить хоть единичку в силу. Предупреждать же надо о таких вещах. Обычные глорхи дохли пачками. Урон я себе поднял хорошо, вот только опыта за них давали немного. За первоуровнева — 10, за второуровнева — 30. Набирать необходимые 1500 пришлось долго. Тем более, что конкуренция была большая. Со стороны леса подтягивалось все больше народу, кто успешно прошел испытание и чтобы убить хоть одного моба, приходилось несколько минут бегать по поляне, выискивая свободного, а бегать долго не получалось, бодрости мало, и приходилось все чаще останавливаться и ждать восстановления. «Черт, вот почему я не подумал об этом раньше? Нужно было не распределять полученные бонусные очки характеристик, а понаблюдать!» Поспешил, теперь расплачиваюсь. Ушлые игроки, прокачавшие в себе силу, подбирали добычу за своими менее сообразительными коллегами. После победы над мобом Лут становился общедоступным через одну минуту. Одно время я даже раздумывал зайти в лес и попробовать покачаться там, но мозг включился вовремя. Решил для начала понаблюдать за остальными. «Не один же я такой умный!» «Не один, многие заходили в лес, но обратно не выходил никто!» Этот факт меня насторожил, и я вернулся на поляну. Пусть медленнее, зато надежнее. Я добирался до третьего уровня два с половиной часа. К этому времени концентрация игроков возросла до такой степени, что если бы не полный запрет ПВП на прилегающий к форту территории, то начались бы массовые стычки. Вы повысили уровень. Все параметры персонажа восстановлены. Текущий уровень — 3 уровня. Ваша награда плюс 5 свободных очков характеристик. Всего накоплено 5. Плюс 2 свободных очка заклинаний. Всего накоплено 2. Появилась долгожданная надпись. Сразу вложил 2 очка в силу, повысив свою грузоподъемность до 20 кг. Единичку в выносливость? Нет, сразу 2 очка. Бесит постоянно останавливаться и ждать восстановления. И оставшуюся единичку в скрытность. 40 секунд инвиза — это уже кое-что. Пока бегал за мобами, продумал оптимальную схему дальнейшего развития. Сейчас забиваю инвентарь тушами мобов. Из инвиза добычу можно умыкнуть прямо из-под носа игрока, не дожидаясь минутного таймера. Проверено. 20 килограмм ком можно сдать за 1000 кредитов. Это я уже высчитал, изучая информацию с туш убитых глорхов. В одном килограмме мяса глорхов содержится 100 ком. «Обменный курс грабительский. За 100 ком дают 50 кредитов. 20 килограмм — 2000 ком. 1000 кредитов». Схема довольно простая. Подхожу к скоплению мобов, ухожу в инвиз, лутаю чужие туши под завязку грузоподъемности и отбегаю в сторону. Желательно туда, где побольше игроков. Так сказать, смешиваюсь с толпой. Инвиз проходит, я спокойно иду в приемный пункт. Из разговоров я узнал, что они располагаются по всему периметру форта. Получаю свою тысячу кредов, За это время проходит откат ухода в тень, и вся схема повторяется еще раз. За час таким нехитрым способом можно поднять до 6000 кредитов. Жаль, конечно, что время инвиза пока небольшое, но это я исправлю. Уровни я доберу попозже, когда схлынет первичный ажиотаж. Часть игроков уйдет в более высокоуровневые локи, освобождая место. Качаться в таких условиях просто нереально. Зато в густой толпе можно неплохо поживиться за чужой счет. «Не пойман не вор, а даже если поймают, то что? Обматерят? Переживу!» Схема сработала даже лучше, чем рассчитывал. Пробный заход прошел без сучка, без задоринки, приблизился к большой группе игроков, сражающихся с паком глорхов от третьего до пятого уровней. Среди них был танк, хил, остальные маги. Когда большая часть мобов была убита, ушел в инвиз и поспешил освободить поле боя от части нажитого непосильным трудом лута. При касании туши появился вопрос системы. «Желаете украсть чужую добычу?» «Конечно желаю, за этим и пришел». Исчезновение добычи не осталось незамеченным. Раздались возмущенные крики вперемешку с матом, но я подбирал себе жертв не наобум. Среди них не было ни одного мага тьмы, и обнаружить меня в состоянии скрыта группа простофиль не могла. Забив инвентарь под завязку, я опрометью бросился под прикрытие ближайших кустов. Все-таки время пребывания вскрытия нужно срочно увеличивать. Однажды его может не хватить, и меня поймают. Но в этот раз обошлось. Я благополучно добрался до цели, после чего вышел из тени. Возле меня как раз возродился Глорх, и я вступил с ним в бой. Через пару десятков секунд через кусты проломились пять злых игроков, увидели меня, мирно качающегося нуба третьего уровня, и заорали «Не он, здесь никто не пробегал!» Я сделал невинные глаза и испуганный вид, мол, прибежали большие дяди и напугали малыша. Отрицательно покачал головой, пятерка неудачников махнула на меня рукой и побежала искать своего обидчика дальше. А я, довольный собой, отправился к стене форта сдавать награбленное. «Легче, чем отобрать леденец у ребенка», — подумал я, насвистывая популярную песенку. Туша убитого мной Глорха осталась лежать на месте. Инвентарь и так забит под завязку грузоподъемности. За следующий час я повторил удачную схему еще трижды. Приходилось выбирать своих жертв тщательно, чтобы в их составе не было других темных магов. Также я старался почаще менять места нападений и никогда не воровал добычу у одних и тех же групп. Наглить не стоит. Один раз могут простить и забыть, Если это будет повторяться часто, то люди могут подумать, что над ними издеваются, и начать принимать более активные действия для поиска и наказания наглого игрока. Я стал богаче на 4000 кредитов. Может, стоит зайти в город и узнать порядок цен? Может, имеющаяся у меня сумма является довольно внушительной, и я смогу прикупить какие-нибудь вещи, способные ускорить мое развитие? Но, подумав немного, решил не отходить от плана. Со временем концентрация игроков в начальной зоне уменьшится, и затеряться в толпе станет труднее, а в городе можно зависнуть надолго. Пока же меня все устраивает. Я не пожалел о принятом решении. Уже во время следующей, так скажем, акции, система высветила заманчивое предложение. Пришлось смахнуть появившиеся перед глазами сообщения, чтобы не мешалось. И вообще, надо полазить в настройках, всплывающие в неподходящий момент уведомления дико раздражают. После очередного успеха в моих темных делишках в спокойной обстановке прочитал полученную системку. Важная информация. За последнее время вы часто совершали одни и те же действия. Вам предлагается умение «Теневая кража». Уровень 1 Умение работает как на планетах, так и в космосе. Описание. После успешной кражи из тени ко времени нахождения в невидимости прибавляется 10 секунд на планете, 100 секунд в космосе. С ростом уровня умения прибавки ко времени будут увеличиваться. Также с ростом умения откроется возможность кражи из инвентаря игроков и НПС. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка умений. Для открытия возможности прокачки умений своими силами приобретите премиум аккаунт. Желаете изучить умение Важная информация. Изменить свое решение будет невозможно. Ого, заманчиво, надо брать. Лишнее время в инвизе никогда не помешает. А как получить свободные очки умений? Как повышать уровень умений? Если на пятом уровне не дадут, то начну спрашивать у народа. После того, как в моем распоряжении появилось новое умение, изымание материальных ценностей у игроков вышло на качественно новый уровень для заполнения инвентаря Мне требовалось совершить 5-8 краж в зависимости от веса убитого Глорха. С дополнительным временем в невидимости я без особого труда и спешки скрывался с места преступления. Мне удавалось уйти достаточно далеко, и обворованные игроки никак не могли связать меня с кражей лута. До темноты я успел заработать еще 16 тысяч кредитов. Итого мой баланс на конец первого дня игры составлял 22 тысячи. Пора пройтись по магазинам и разведать порядок цен на необходимые мне товары.